Глава 15. Боль вновь затопила сознание, вышвырнув из него робкие лоскутки иных мыслей. Она волной прокатилась по телу, растапливая нервные окончания и погружая меня в огненную купель. Эти уроды явно слыхом не слыхивали о женевской конвенции. Рыжебородый Нураск отнял раскаленный прут от моих пяток, и уровень боли понизился. С Пипец, какая нереальная, да просто нереальный. Плавая в кровавом тумане, я с трудом различал лица, находившихся в палатке людей. Вот пятно уродливой морды Кагара-адыка. Это пятно рожа долбанного жреца Ганеша. А это еще какого-то ублюдка. «Итак, ты говоришь, что вас, сынов некой выдутура, почти два десятка?» Голос жреца пробился сквозь боль и зудящей мухой засел где-то около виска. Я кивнул, не понимая, зачем спрашивать одно и то же дюжину раз и делать из меня зажаренного на вертеле хряка. Мне и в мыслях не было что-либо утаивать уже после первого прикосновения раскаленного прута к телу. Средневековые пытки — это, знаете ли, не то, что может перенести обычный среднестатистический российский парень. Кажется, время застыло, сгустившись в этой палатке до консистенции вечности». Рожебородый, лысый хрен, что был за палача раз за разом, с жадной улыбкой утапливал пруд в том, что еще недавно было моими пятками. Я орал, призывая то Господа, то и кибастуса, а жрец все спрашивал и спрашивал, лишь адыг, усевшись на подстилку, молча попивал чай. Остатки моего естества бултыхались где-то на дне желудка. Сознание давно превратилось в воющей боли. Я прыгал с собачонкой в желании угодить жрецу Ганеша, вываливая все, что когда-либо знал. От схемы построек дары до рыда, перечня баб сержанта Дятлова. Вдруг все закончилось. Сквозь шум в ушах я различил небрежное «пока хватит, уже поздно». Затем тени промелькнули мимо моего затуманенного взора и исчезли. А я, подвывая, попытался свернуться комочком, но кандалы, стягивающие за спиной руки и ноги, не позволяли даже этого. Странные железяки были явно наделены какой-то магией, потому как сколько я не пытался запустить в моих мучителей огненным кулаком, все было тщетно. Даже интерфейс появлялся с каким-то запозданием и отображался с помехами. Я не помню, сколько лежал растекшейся лужицей более тихонько постановал. Я стонал бы громче, если бы не стражник, коему надоели эти звуки и который огрел меня копьем по башке. То, что происходило, не укладывалось в голове. Я ругал Агрбадана, ругал Треклятого Гарея, ругал самого себя, что сунул голову в петлю, сбрасывая идиотизм задания на пресловутую игровую условность. Не знаю, чем таким предложил меня Треклятый жрец, что я отрубился в мгновение ока. А когда я открыл глаза, было уже светло, а я валялся в позе ласточки на жарком граните в чертовой палатке. Клянусь экибастусом, это был самый долгий день в моей жизни». Рыжебородый лысюк со жрецом на пару, словно заботливые квочки, просидели со мной целый день, и так, и сяк, развлекая различным пыточным арсеналом. Изредка, чтобы послушать мои слова излияния, к ним присоединялся адык. «Дайте только выбраться отсюда. Займусь изучением магии всерьез». «Логично, если система отбора давала более мощную магию, чем наличествовала у Но уже второй раз я попадаю в ситуацию, когда все мои чары пасуют перед волшбой аборигенов. Так было за гранью. Так было и в лагере Нурасков. Ублюдки применили какой-то блокиратор, что не позволяет мне кастовать мои чары. «Господи, помоги мне забыть эти океаны боли и запах моих жжёных пяток!» Вдруг снаружи послышались голоса. Кто-то негромко и невнятно что-то приказал. И ему ответили. Полок палатки откинулся. и в проёме в неровном свете горящего в масляной плошке огонька показалась огромная фигура. Кагару-адыку пришлось согнуться почти вдвое, чтобы пройти внутрь. Остатки моего я заметались и заскулили, предвидя новый раунд пыток. Но вождь был один, без жреца и рыжебородого палача. Он сел на корточки около моей тушки и спросил... Мне плевать, из другого ли ты мира или все врешь. Но мне не плевать на мой народ. Интересное начало. Я попытался отстраниться от непрекращающейся ноющей боли в ступнях и вспомнить, что именно я успел рассказать. М -м -м, я лепетал весь день и выложил, кажется, все, что вообще знал, вплоть до таблицы умножения. Ты сказал, что думаешь, что это жрецы направляют наши помыслы? — Так сказал Самгар. — Самгары все вруны. — Но разве не по велению жреца ты повел свой народ в поход? Едва шевеля губами, высказал я неожиданную догадку. Адык потемнел лицом, глаза налились кровью. Я подумал, что сейчас он пережжет мне глотку, но в то же время понял, что не ошибся. Кагар с минуту громко сопел и сжимал кулаки, но все-таки взял себя в руки. «Зачем им это? Жрецам!» «Возможно, взамен они получают... силу?» Адык некоторое время задумчиво глядел в стену палатки. Его некрасивое с крупными чертами лицо не выражало ничего, Но не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что за сейчас терзают вождя Нуразгов. Действительно, не каждый день узнаешь, что тобой вертят, как куклой. С другой стороны, жрец явно не опасался того, что Кагар об этом узнает. Почему? «Мой отец, передавая мне шудр власти, сказал, что когда ему минуло лишь пятнадцать лет, на земле Элоизе пришел великий хлад». Равнину запорошило белым песком, а стада диких гаваков ушли на юг. Жрецы Харарейна, сына Ика, что указывали нам путь многие годы, вдруг рассыпались пеплом, как и идолы, что нуразги воздвигли в его славу. И тогда Морх из рода Кулуха, кой лишь год, как обмочил подол своей жены, провозгласил себя жрецом великого Канеша. Он отрезал и сжег груди жен тех воинов, что они признали власти нового бога. а потом отскопил и умертвил их самих. А затем приказал отцу идти на юг вслед за гаваками в земли хазгов и Гиркекоков. Три года и три дня длились битвы с ними, пока мы не вырезали самых наглых и не подчинили самых умных. Адык на миг прервался. А теперь сын Морха, Ашилык, именем Ганеша повелел мне вести племя на север. И тут появляешься ты. Он сказал схватить тебя, так как Владика учил скверну в твоем теле, хотя на вид ты не отличаешься от других моих подданных. И он был прав. А потом ты говоришь, что он проводник чужой воли. И это не воля Ганеша? Можно ли верить вражьему-лазутчику, что рассказывает небылицы? Не знаю. Кагар все бубнил и бубнил. Я быстро понял, что он говорит скорее с собой, чем со мной. здравяку можно было бы посочувствовать, если бы он не глазел весь день на то, как мне жгут пятки. Наконец Адыг ушёл. Я так и не понял, чего он хотел, и вновь погрузился в беспокойную дрему. Нужно было что-то делать, но бесконечная усталость от боли и ужаса бросила меня в нее, как в темный омут. Сон был великолепен. Про то, как я лежу на граните, а рядом со мной вдруг начинает маячить суровая рожа седраха. Она что-то бормочет, но я отмахиваюсь. Уж больно сладко просто лежать. «Вождь! Вставай! Надо уходить отсюда!» Никак не угомонится Седрах продолжая трясти меня за плечи. Вдруг сквозь дрюму пробивается мощная волна боли. Я хотел было вскрикнуть, но вонючая рука Самгара с силой заткнула мне рот, а еще через секунду он сунул мне под нос какой-то корень с едким запахом. «Да...» В мгновение ока башка очистилась от тумана, и я с ужасом и радостью возрился на едва различимого во тьме Сидраха. Тот убедился, что я пришел в себя, и прошептал. «Сейчас начнется, мы должны быть готовы! Ты сможешь идти, вождь?» Я взглядом указал Самгару на изуродованные ступни и потряс стянутыми сзади руками, а тот, нахмурившись, вдруг закрыл глаза и изобразил серьёзнейшее сосредоточение. И практически в ту же секунду издалека донесся протяжный вой. Затем к нему присоединился еще один и еще. Ты не один. Ты привел гончих? В восторге прошептал я, с трудом отпихнув грязную ладонь от рта. Сидрах кивнул и продолжил изображать мыслителя Родена. Да, сейчас начнется. Я вызвал Барбосу, он заберет нас отсюда. Вызвал? Не успел Сидрах ответить, как за стенами палатки начался сущий кавардак. Крики ярости и боли, вспышки света, топот бегущих ног. Самгар рванулся к выходу и осторожно выглянул наружу. Судя по довольной улыбке, наблюдаемое его полностью удовлетворила. Он продолжал наблюдать, а я все пытался объять необъятное. «Это что получается, мои подчиненные сами организовались прийти ко мне на выручку? Такое разве возможно? Ну, Самгар, ладно, но остальные же просто юниты и неписи». Или то постарался гарей Или Зок, Или... Черт подери, любая догадка звучала правдоподобнее. Наконец, сам Гарни, отрывая взгляда от происходящего снаружи, поманил меня рукой. Постанывая, я подполз к нему, и тут же, откинув полок, в проеме показалась опаленная морда Барбосы. Багровый взгляд дышал яростью и гневом. На броне дымилась какая-то гадость, но капитан Гончих не обращал на нее никакого внимания. Пес нашел взглядом меня — Кандалы, изуродованные ноги, и, кажется, всерьез вознамерился перебить все племену разгов разом. А затем, распахнув пасть, вдруг бросился ко мне. Твою мать! Я увидел, как его резцы взгорели багровым пламенем, словно раскаленная сталь, и на всякий случай приготовился умереть. Но капитан Гончих лишь цапнул по цепи кандалов. Звякнув, она распалась почерневшими звеньями. «Быстрее! Барбосы говорит, что нас уже теснят!» Я коротко кивнул, и сам Гарни, без кряхтения, подняв мою тушку, вытащил её из палатки и взгромоздил на загривок капитана. Ёшкин кот. Я удивленно воззрился на зарево пожара на другой стороне стоянки. «Чему там гореть-то?» В колышущихся языках пламени виднелась толпа нуразгов, но собачек нигде не было видно. Стоянку постепенно заволакивало сизым дымом, сквозь который просвечивали огненные всполохи. Эта кучистая масса казалась живым организмом, злобным и страшным, Оттуда слышались то яростные крики, то вопли ужаса. Седрах хекнув, подтянулся и тоже залез на загривок Барбоссы. Только тут я заметил своих охранников распластанными кляксами, застывшими на граните возле палатки темницы. Тела споро обшаривали приземистые фигурки бесов-прасников. Вдруг где-то поблизости раздались крики, и прямо перед носом моего капитана вспух огненный цветок. Я вскинулся от неожиданности и хотел было приказать какую-нибудь благоглупость, но пес сам знал, что делать. Огромная туша сорвалась с места, но не вперед, как ожидал наш невидимый противник, а куда-то в сторону. Длинный прыжок закончился прямо среди группки полуобнаженных воинов, о чем то оживлённо спорящих. Бац! Бац! Удары лап разметали самых смелых и глупых, а потом у меня заложило уши, когда Барбосса применил парализующий рев. Твою мать! От вибрации, что пронзала защищенную бронёй спину пса, мозги полезли сквозь глаза. Но Разгов же сдуло, будто осенним ветром. Покатившаяся фигурка разбросала кого куда. Парочка влетела в плошку с горящим маслом, да так и вспыхнула, как факелы. Удовлетворённый эффектом, Барбосса понесся прочь из лагеря огромными прыжками». В запале я что-то прокричал оставшимся позади ублюдкам, но вдруг рядом бункнуло, громыхнуло, Самгар выругался, помянув сиськи гакоцы, и я отключился.